Глава 15. Таинственный звонок и допрос загадочного каратиста. Актар и Эвелина как раз были в это время возле заведения фиолетовой аист, когда на телефон Эвелина вдруг кто-то позвонил. Взяв телефон, она ответила, кто это. Из того конца провода ей ответил мужчина и спросил, вы Эвелина? Да, ответила девушка. И представившись человек Дараном, сказал, я ищу Актара. «Вы можете узнать, где он находится?» И Евелина ответила, «Сейчас, секунду». И, окликнув Актара, сообщила, «С тобой хочет поговорить один человек по имени Даран». Взяв телефон, Актар спросил, «Вы Даран?» «Да», — ответил голос из телефона. «А вы, наверное, Актар?» «Да», — ответил Актар. «Мне сообщили. Что вы хотите со мной поговорить?» «Да», — ответил Даран. «Мы можем встретиться, поговорить?» «Я слышал, вы ищете человека по имени Григорий». Услышав знакомое имя, Актар ответил «Да». «Вы где сейчас находитесь?» И он ответил «Я в ресторане «Белый кит». «Хорошо», — ответил Актар. «Ждите меня там, я скоро туда подъеду». Договорив, Актар и Эвелина отправились в заведение «Фиолетовый аист». Зайдя, они начали их искать, но искать, как оказалось, их не пришлось. Через несколько минут туда вошли двое людей. Один покрупнее в кепке с короткой цепочкой и золотыми часами, другой поменьше в спортивных кроссовках и в олимпийке с длинной цепочкой. Они сразу подошли к управляющему и начали у него собирать деньги за защиту заведения. Забрав, они начали уходить. Но тут их окликнул Актар и спросил: "Вы случайно не Нежданчик и Лютый?" И один из них ответил: "Ну, допустим". И тогда — ответил Актар. — Я от человека по кличке Гонщик. Узнав это, они спросили, что вы хотите узнать? — Я ищу одну машину, которая принадлежит загадочному человеку по кличке Бэк, и подал им папку с номером машины. Они ответили, что попробуют узнать. — И спросили у Актара, у тебя есть телефон? — Да, — ответил Актар. — А что? И они ответили, мы позвоним, когда что-нибудь о нем узнаем. Договорив. Актар и Эвелины решили поехать в ресторан «Белый кит» и, наконец-то, познакомиться с таинственным Дараном. Приехав в заведение и зайдя к Пискарю, они увидели человека, сидевшего на стуле рядом с Пискарем в длинном коричневом плаще и со множественными рисунками на теле. Подойдя к нему, Актар спросил, «Вы Даран?» «И это вы мне звонили?» «Да», — ответил человек. «А вы, наверное, Актар?» Перебив его, Актар спросил, «Вы...» Хотели со мной о чем-то поговорить? — Я слышал, вы ищете человека по имени Григорий. — А вы знаете, где он? — спросил у него Актар. — Нет, — ответил ему Даран. — Я просто тоже его ищу. Он убил всю мою семью. Из-за одного камня под названием Акронит. Услышав снова название этого камня, Актар спросил. — А ты при чем тут, к Акрониту? — Та нация, которая его создала, давно исчезла. И тогда Даран рассказал Актару, что он является древним предком Эдгардов, тех самых, которые давно бесследно пропали. Но Актар, конечно, ему не верил, и тогда Даран достал из своей сумки небольшой красный камень и положил его на стол, а потом достал обычный маленький камешек и положил его на окранит. И тогда какое было удивление, когда Актар и Эвелину увидели своими глазами. Как обычный камень при контакте с Акранитом, превратился в чистое золото. Актар спросил, «Вы и есть тот самый Даран, которого я искал?» «Да», — ответил Даран. И спросил, «Вы знаете что-нибудь о Григории?" И тогда Актар ответил, «Да, немного». Как только Актар сказал эту фразу, ему пришлось на телефон звонок от Лютого. Взяв трубку, он начал разговаривать. И Лютый ему сообщил, что они нашли одного человека по кличке Каратист, который недавно работал с Беком. Он сказал, что он может сейчас находиться в кафе «Золотой тигр». Закончив говорить, они уже в три, Актар, Эвелина и Даран, отправились на поиски кафе «Золотой тигр», в надежде наконец найти Бека и Григория. Золотой тигр представлял собой трехэтажное здание, сделанное из белого кирпича, с забегаловками и небольшими кафешками. Подъехав, они отправились на поиски человека по кличке Каратист. И, найдя его в одной из забегаловок, они хотели с ним поговорить, но, увидев, как к нему приближались какие-то люди, Каратист начал убегать. Они устремились за ним. Каратист бежал по кафе из коридора в коридор, из одним из коридоров он нашел дверь, ведущую к черному ходу, и начал спускаться по ней к выходу. Чтобы его поймать, они решили разделиться. Актар последовал за ним следом, а Эвелина и Доран через главный выход. Человек по кличке Каратист бежал по лестничным пролетам, а за ним по пятам следовал Актар. Каратист уже практически вышел из кафе, и уже думал, что его не догонят, и ему удастся уйти от Актара. Но как только он вышел из здания и видел, как к нему начал подходить Актар, он начал вытаскивать пистолет и уже хотел выстрелить в Актара. Но его обезвредили Эвелина и Даран, которые так неожиданно оказались рядом. Даран и Эвелина, выйдя из кафе, начали ждать Актара, как вдруг они услышали странный звук, доносившийся со стороны черного выхода. В надежде что-нибудь узнать об этом звуке, Даран и Эвелина отправились в сторону доносившегося звука. И, подойдя к черному входу, они увидели, как каратист, достав пистолет, начал его направлять на Актара. И, взяв с земли папку, Даран отправился в сторону Актара. И, пойдя со стороны каратиста, он обезвредил его ударом палки по голове. И каратист, выронив оружие из рук, упал на землю без сознания. Актар Эвелина и Даран стояли возле тела каратиста в раздумьях. Что с ним дальше делать? Эвелина предложила погрузить его в машину и отвезти к ней домой. У нее дома есть старый гараж, они могли его там допрашивать и держать, чтобы он не сбежал. Актар сначала хотел предложить поехать с ним к Пискарю. Но передумал, так как если бы он отвез его к Пискарю, то он бы убил каратиста своими допросами и пытками. И, согласившись с Велиной, они отправились к ней домой. Добравшись до ее дома и выгрузив из багажника машины тела каратиста, они понесли его в гараж. Подойдя и открыв его, Актар и Даран занесли его внутрь и приковав его цепью к стальной трубе. Они вышли и закрыли ворота на замок, чтобы он не сбежал. А потом, войдя в дом Велины, начали думать, что с ним делать дальше. И, договорившись, они решили его допросить. в надежде. Может, он им что-нибудь расскажет о Григории? Закончив разговаривать, Актар отправился в гараж допрашивать каратиста. Открыв гараж и подойдя к нему, он начал его допрашивать. Но вот только допросить не смог, так как каратист все еще был без сознания. И тогда, взяв с собой бутылку воды, Актар плеснул ее ему на лицо. Очнувшись, Он начал возмущаться и орать, что если он его не отпустит, то вам хуже будет, так как я работаю с большими людьми, и они будут меня искать, а если найдут, то вам всем конец. А тебя я лично на куски резать буду, а твою подружку продам в рабство. Не вытерпев, Актар ударил его в лицо, тем самым выбив у него несколько зубов. После этого, вытащив из своего кармана раскладной нож и поднеся его к рукам каратиста, и сказал что если он не будет с ними сотрудничать, то он начнет отрезать по пальцу на руках. Тогда Каратис начал ухмыляться, что ты не сможешь сделать, у тебя кишка тонка, а если даже и так, то режь. Все равно я вам ничего не скажу. И, договорив, плюнул ему в лицо. И тогда Актар, замахнувшись своим ножом, тем самым отрезав один из пальцев у него на руке, и произнес, если ты и дальше так вести будешь, то я тебе все пальцы отрежу. «Ну так что, будешь говорить или нет?» «Ну ладно». И тогда Актар задал ему вопрос, какой тебе палец мешает. «Что не понял?» — ответил ему каратист. И увидев, как Актар поднес к его пальцу нож, и уже начал ему делать надрез, когда каратист начал орать, и просить этого не делать, и говорит, что расскажет ему все, что он знает. Убрав нож, Актар начал у него спрашивать, знает ли он что-нибудь о человеке по кличке Бэк. И где его можно найти?» Каратис начал рассказывать, что не знает, кто он, так, как видел его всего пару раз. И то он его не запомнил. «Почему?» – спросил Актар. И он ответил. «Когда я с ним встречался, у него лицо было закрыто платком черного цвета». Актар спросил, где ты его последний раз видел? И он ответил, что видел его на одной из сделки». Когда, перебив его Актар, что это была за сделка и где она происходила, он ответил, что не помнит, где это было, но помнит, что сделка была по продаже оружия и наркотиков, банде под названием «Красная стрела». Актар вспомнил, что когда они с Эвелиной смотрели досье, там было написано, что он занимается контрабандой, продажей оружия и наркотиков, и поэтому Актар спросил у него, что это за банды, где ее можно найти. И тогда он ответил, что где они находятся, точно не знает, так как они постоянно шифруют свое месторасположение. Но он знает одного пацана по кличке Шакал. Он является одним из бывших представителей этой банды. Тогда Актар поинтересовался, где его найти. И он ответил, что он живет в районе под названием Красная Луна. Узнав, Актар отправился на его поиски, но перед уходом сказал «Если ты соврал, то я вернусь, и тебе будет еще хуже». После этого он ушел, закрыв ворота гаража. И зайдя в дом Эвелина, он сказал, что он сейчас собирается отправляться на поиски одного человека. «Какого?» — спросили у него Дорана и Эвелина. И он ответил «Человека по прозвищу Шакал». «Тогда выдвигаемся, нет ответа». «Актар, вы остаетесь следить за ним, мало ли, он вдруг сбежит». А я один съездию и вернусь. Хорошо, ответила Евелина, и сказав на прощание, будь осторожен. Хорошо, я поехал. Даран, в мое отсутствие, смотри за ним и за Евелиной. Хорошо, ответил Даран. И сев в машину, Актар уехал. Приехав в район, он начал его искать. Найдя его в одном из местных заведений и спросив его, знает ли он, как найти базу банды под названием Красная стрела. И Шакал ответил, что о них база находится в конце района на старом нефтяном складе. Что за склад, как называется? И он ответил, «Олд Райд». И также Актар спросил, кто у них главный, и он ответил, человек по кличке Большой Брат. Поговорив с Шакалом, Актар отправился на поиски склада. Найдя склад и войдя в него с задней стороны, он отправился искать их главного. Но вот сделать это оказалось не так просто, так как там находилось слишком большое количество людей. Поднявшись незаметно по этажам и пройдя через всех людей из банды, Актар устремился к кабинету, где может быть их глава. Найдя его и зайдя к нему, он хотел с ним поговорить, но увидев постороннего, глава по кличке Большой Брат начал вызывать охрану, и тут Актар направил на него пистолет, «Сказав, не делать этого!» Тогда глава ответил, «Да пошел ты!» И достал из кармана спутниковый телефон. И тогда Актар ответил, «Я тебя предупреждал, и вы, стрельнув из пистолета, тем самым попал им прямо в его телефон. На выстрел сразу прибегают несколько человек с оружием. И тогда Актар, взяв их говоря в заложники и сказав, что если они не отпустят оружие, то он его убьет». И тогда Актар, решив им доказать, что он это сделает, он, зарядив пистолет, выстрелил вверх и сказал, что если они и дальше будут с ним стоять и не отпустят, то следующий выстрел он сделает в него. И начал это говорить главарю, чтобы он им это передал, так как представители этой банды говорили на испанском языке. Переведя им слова, которые сказал Актар, они начали опускать оружие. Да еще и Актар. Могут ли они поговорить вдвоем? И попросили им это перевести. После перевода им этих слов они начали опускать оружие и покидать его кабинет. После того, как все покинули кабинет, Актар, убрав пистолет в кобуру, начал с ним говорить. И большой брат, спросив у него, о чем ты хотел со мной поговорить? И Актар ответил, он хотел узнать, знает ли он что-нибудь о человеке по кличке Бэк. И он ответил Актару, что недавно был у него этот человек. И что он хотел, спросил у него Актар. И главарь ответил, купить оружие. Что именно он покупал, спросил у него Актар. Да ничего особого. Два АКС, 746 гранат, 4 СВД и 3 РПГ. А зачем он покупал столько оружия? Он не говорил, может, он кого-то искал? Нет, ответил ему главарь он не знает зачем ему оружие но он помнит что он искал одного человека какого именно спросил у него актар и главарь дал ему фотку этого человека актар потерял дар речи когда он посмотрел на фото там была изображена эвелина посмотрев фото актар сразу же все понял что хочет сделать бэк и поспешил отправляться назад к дому эвелины сев в машину Актар помчался как можно быстрее к дому Эвелины. По дороге набрав номер Эвелины и предупредив ее, что им надо срочно уходить, так как на них скоро нападут плохие люди во главе с Бэком. но вот только предупредить их Актар не успевает, так как у его спутникового телефона сел аккумулятор. Убрав телефон и прибавив скорость, он отправился их предупредить. Приехав и увидев несколько мертвых тел с оружием. Актар отправляется в дом в надежде разобраться, что тут произошло. За два часа до этих событий Даран и Эвелина сидели дома, когда вдруг у нее зазвонил телефон. Подняв трубку, Эвелина начала спрашивать у Актара не так, как у него сел телефон. Эвелина смогла услышать только, что им надо уходить, и потом сигнал пропал. Эвелина и Даран, сидя в доме до конца, не понимали, что именно хотел им сказать Актар, но... Долго думать над этим не пришлось, так как вдруг появилась какая-то машина избив ворота, остановилась. И из нее сразу начали выходить много людей с оружием. А во главе их вышел человек в бомбандировании и с черным платком, на лице вооруженный пистолетом. И, достав рупор, он начал говорить «Кто здесь Евелина? И пусть она выйдет!» "Дарана", ответил «Зачем она вам?» «Она знает. А если она не выйдет, то мы всех вас здесь уничтожим и сами ее найдем. У вас есть несколько минут на раздумье», — сказал им Бек. Даран и Эвелина размышляли, как им лучше поступить. Но долго думать им не пришлось, так как после разговора Бек послал к ним своих людей. И несколько человек с оружием отправились в сторону дома. Посмотрев в окно и увидев несколько вооруженных людей, Даран и Эвелина начали думать, как им защищаться. И тут Эвелина сказала что у нее где-то было старое отцовское ружье. Найдя ружье и патроны к нему, Даран и Эвелина начали подготавливаться к обороне. И как только они приблизились к входной двери, Даран открыл огонь из ружья и таким образом ранил одного из людей Бека. И после этого люди Бека открыли огонь из всего оружия. И тогда Даран начал отстреливаться, убивая одного за одним, пока не закончились все патроны. После этого Даран и Эвелина начали отступать и направляться к выходу с другой стороны. Но вот только уйти они не смогли, так как их там уже ждали люди Бека. Окружив их, Бек начал говорить. «Ну что, будешь говорить?» «Нет», — ответила им Эвелина. И тогда, увидев, как Даран и Эвелина смотрят друг на друга, он ответил. «Ну, не хочешь отвечать? Мы тогда твоего дружка убьем». И тут Даран ответил. «Не говорим" и передал ей нож. И пока этого никто не видел, она ударила Бека в ногу. Вынув нож, Бек ударил Эвелину по лицу и приказал взять их с собой. Даран начал сопротивляться, и тогда его вырубили, ударив прикладом автомата, и погрузили их в машину и уехали. Тем временем, выйдя из дома, Актар отправился в гараж в надежде, может, он слышал, что тут произошло. Открыв его и достав пистолет, Он подошел к каратисту и, представив ее к голове, начал задавать вопрос, что тут было. Но ну вот только он не желал ему отвечать. И тогда Актар, зарядив пистолет, выстрелил ему в ногу. «Ну, так что, ты будешь говорить, что тут произошло? Или тебе и вторую ногу прострелить?» «Нет, не надо», — ответил ему каратист. «Я расскажу все, что я слышал, только не убивай. Посмотрим», — ответил ему Актар. И каратист сказал что пока его не было, приехали люди с оружием и забрали их с собой. Кто именно спросил у него Актар? И он ответил, что слышал, что его называли Бек. И тогда Актар спросил, где может находиться их база? И он ответил, что он ему не скажет. И тогда Актар, поднеся пистолет к его голове, говорит, скажешь, будешь жить. И он отвечает, на старом рыбном заводе под названием Королевская креветка. И после разговора Актар направляется к выходу из гаража и воспользуется этим моментом, Каратис стреляет в него из припрятанного в штанине пистолета. Но промахивается, и тогда, развернувшись в его сторону, Актар убивает его выстрелом в голову. И после выхода из гаража отправляется на завод спасать Дарана и Эвелину. Он представлял из себя деревянное здание с маленьким окном на крыше, а рядом стояли рыболовные катера с большим количеством рыбы, а внутри самого завода все пропахло рыбой. Подъехав к нему, Актар начал осматриваться и рассчитывать, как лучше туда попасть, чтобы Эвелину и раны не убили. Подкравшись к нему, он увидел, как из задних ворот вышел рабочий, держа в руках деревянный ящик, и загружал его в стоящую рядом машину. Прокравшись незамеченным вдоль работника, Актар вошел за ворота. Войдя в помещение завода, он отправился искать Эвелину и Дарана. Идя по помещениям, он услышал, как закричала Эвелина, и отправился на доносившийся звук где-то в глубине завода. Чем ближе он прибежался, тем громче доносился Эвелинин крик. Приблизившись к двери, за которой доносился звук, он достал пистолет и, приоткрыв потихоньку дверь, вошел внутрь. Там он увидел несколько людей, которые допрашивали Эвелину. А вот Дарана... Он не видел, и поэтому он решил подняться по лестнице на балкон. Поднявшись и увидев, как они пытают Эвелину, Адаран сидит рядом, избитый и практически в бессознательном состоянии. У Актара уже практически кончились нервы, и так как там было всего три человека, он решил их перестрелять. Но тут неожиданно вышли еще шесть бойцов и человек в серном плаще и чернокоженом плаще. Актар Сразу смекнул, что это и есть никто иной, как Бек. Актар уже хотел положить этому делу конец и убить его. Но сделать задуманное ему помешал снайпер, который находился на противоположном углу балкона. Подкравшись к снайперу и нейтрализовав его, Актар взял его винтовку. Но вот только пока он ее брал, Бека и Эвелины внизу не оказалось но вот те люди с оружием так и продолжали стоять и пытать дарана актар решил сначала спасти дарана а потом отправляться на поиски эвелины и обыскав снайпера и взяв у него патроны он зарядил винтовку и прицелись убил их сначала одного потом второго после положив ее он отправился спускаться вниз и освободив дарана он спросил где эвелина и доран ответил ее отвели в отдел б Что это за отдел? Хирургия? А причем хирургии Бек занимается контрабандой по продаже человеческих органов, и поэтому поспеши. А я останусь здесь. Почему? Спросил Актар. И увидел на груди у него след от ножа, он сказал, зажми рану, все будет хорошо. И дав ему стимулятор, Актар отправился спасать Эвелину. Идя по коридорам и убивая всех, кто ему пытался помешать, таким образом Актар, добравшись до операционной, успевает спасти Эвелину, из рук сумасшедшего хирурга. Освободив, Актар спросил, куда направился Бек, и Эвелина ответила, что не знает. И тогда Актар решил спросить об этом у раненого хирурга, и он ему сказал, что он отправляется на остров. И после этого Актар, выселив в него вместе с Эвелиной, отправляется назад до Наро. Придя к нему и вручив Эвелине ключи от машины, он сказал, чтобы они немедленно собирались и уезжали домой, а он их позже догонит, и отправился за ним в погоню. Прокравшись незаметно на катер Бека, Актар спрятался под брезентом. И, увидев, как на катер, забрался Бек и его человек. После Актар услышал, как завелся мотор, и катер отправился в океан. Как только они отошли на достаточное расстояние от берега, Актар начал действовать. И, нейтрализовав рулевого, Актар, переодевшись в его форму, Сбросил его тело за борт, пока Бэк уходил в каюту. Переодевшись, Актар начал менять курс в другую сторону от острова. Увидев это, Бэк вышел из каюты и, подойдя к Актару, начал задавать вопрос. «Уважаемый, в чем проблема?» И когда Актар повернулся к нему, сказать проблему, и тогда Бэк заметил, что это не его рулевой, и начал доставать пистолет и говорить, «Кто ты? Говори, или буду стрелять?» и прибавив ход, Актар начал им лавировать, и в одном из поворотов Бек начал терять над собой контроль, и в этот момент Актар вырубил его ударом пистолета. После, связав его, Актар отправился назад к заводу. Причалив к нему и погрузив тело Бека в машину, Актар отправился в сторону дома Эвелины. Приехав, и встретившись с Дараном и Эвелиной, и отнеся тело Бека в гараж, Актар, отправился в дом Эвелины, зайдя в него и узнав, как дела с Дараном после ранения. И Эвелина сказала, что сейчас с ним все хорошо, я перевязала ему рану, и сейчас он отдыхает. «А тогда можешь еще на один вопрос ответить?» «Да», — ответила Эвелина, — «что от тебя хотел узнать Бек?» И тут Эвелина начала рассказ своей истории.